Федеральная башня Бендер, США, Нью-Йорк, август 2029. Кризис Алых, который стал естественным продолжением кризиса Сумпа, поставил ДжиЭс в сложнейшее положение. Если до сих пор агентам и полиции приходилось привычно приводить в чувство сорвавшихся с поводка бандитов, то массовое явление Алых заставило вести полноценные боевые действия, освобождать территории от... нет, нет захватчиков, а от тех, кто жил в этих домах и городах, а теперь внезапно обратился в алых чужаков и взялся за оружие, требуя для себя таких же прав, как для всех остальных. Власти некоторых стран провели чистку, доведя расправу с до логического завершения. Другие территории, напротив, стали полностью алыми, Из них изгнали тех, кто не пожелал жить рядом с изменившимися олдбагами. Некоторые алые территории предлагали договориться, найти разумный компромисс, но таких было меньшинство. В основном лилась кровь. И потому новый директор GS Руперт Карсон был вынужден проводить оперативные совещания с руководителями филиалов дважды в день, в шесть утра и шесть вечера, поскольку непрерывно меняющаяся обстановка требовала постоянного внимания. «Южная Америка?» «У нас все по плану», — спокойно ответил представляющий Рио-Диего, и его коллеги из Аргентины, Чили, Колумбии и других стран поддержали товарища кивками. «Алые и им сочувствующие предпочитают уходить в джунгли, образуют анклавы на границе освоенных земель и не представляют серьезной угрозы. Полагаю, мы оставим происходящее как есть» традиции требовали заботиться о стариках и с появлением вируса южноамериканцы пошли по пути техассов защищая своих старших и не позволяя бандитам их трогать инциденты разумеется были но они жестоко пресекались несмотря на недовольство современных жителей мегаполисов работа с солтбагами проводилась по мягкому варианту и южная америка не стала для руперта головной болью хорошо я понял Карсен кивнул, показывая, что руководители могут быть свободны, и обратился к самой горящей зоне — Европе. «Что у вас?» «За 12 часов ничего не изменилось. Не знаю, хорошо это или плохо». Несколько вальяжно доложил Замир Саади, руководитель французского филиала GS. «Армия расколота, общество тоже. Столкновение возникает в самых неожиданных местах. Но вроде серьезные инциденты остались в прошлом» войны у нас не будет английские острова были отторгнуты сразу поскольку алые получили на них колоссе численные преимущества руперт надеялся что острова станут магнитом для всех европейских олдбагов однако те предпочли взяться за оружие и попытаться удержать свои территории но несмотря на поддержку армии постепенно сдавались напору новых европейцев среди которых оказалось намного больше молодежи Некоторое время старые европейцы держались и даже переходили в контрнаступление, но постепенно преимущество в численности стало сказываться, и алые терпели одно поражение за другим, уступая Европу новым хозяевам. — Скорее всего, мы с испанцами образуем федерацию, — рассказал Саади, и представляющий Мадрид Мунир Феррер коротко кивнул. Балканы так и останутся под албанией, а за Германию и Скандинавию будет драка, но внутренние чисто этнические разборки. Албанцы, правда, нацелились на Швейцарию, но я не хочу отдавать им этот лакомый кусок. Не хочешь, не отдавай, кивнул Карсон. А что с алыми? Алые останутся только у победителей, пожал плечами француз. А кто победит, уже ясно. Алые останутся у победителей. До тех пор, пока не возникали проблемы Своих стариков старались не бросать. Чужие или ничейные зоны улдбагов уничтожали охотно, а своих берегли, цепляясь за старые традиции и правила. В городах меньше, но все равно пока цеплялись, наивно надеясь обхитрить накатывающийся на цивилизацию каток нового мира. — Пусть остаются, — пожал плечами Карсон. — Рано или поздно они об этом пожалеют и перевел взгляд на руководителей американских филиалов. The Washington Post Если верить правительству, алая вспышка идет на убыль, и власти постепенно восстанавливают контроль над происходящим. Но если верить своим глазам, то ситуация перестает казаться радужной. Алые ушли только оттуда, где правительственные войска сумели окружить и жестоко разбомбить их анклавы как это получилось в Статтон-Айленде. А вот Вирджиния оказалась под властью Алых полностью, включая военно-морскую базу в Норфолке. И никто не знает, чем это может грозить, учитывая, что на базе есть хранилище ядерных зарядов. Сиенен. Найдена фишка Орка. После обнародования очередного обращения самого известного преступника планеты — Множество людей бросились в Монте-Карло в надежде отыскать драгоценную фишку, которую Орк небрежно бросил в кусты. Как сообщается, полиция Монте-Карло сумела пресечь возникшие беспорядки, подвергнув превентивному аресту около 30 человек. Что же касается фишки, она была обнаружена домохозяйкой Холидой Томпсон из Бирмингема. Казино уже подтвердило подлинность фишки, и обязалась выплатить счастливой холиде ее номинал. Фокс-Ньюс. Пророк Джилима Ндериба, основатель Церкви Божественной Молодости, объявил о начале крестового похода против улдбагов, призывая сторонников избавляться от всех, кто несет потенциальную угрозу. Есть сведения, что вчера вечером вооруженные отряды Церкви Божественной Молодости вторглись в агаю Однако официального подтверждения начала боевых действий пока нет. RT Особенно трагическая ситуация сложилась в Пакистане и Зимбабве. Евроньюз Румынские власти официально объявили, что не примут беженцев из Богемии и Померании. Синьхуа В 2029 году Китайская Народная Республика сохранит почетный титул первой экономики планеты. Целеофора project Нет никаких сомнений, что алые, пожирающие валяющиеся на улицах русских городов трупы, представляют собой реинкарнацию красных комиссаров, создавших безжалостный ГУЛАГ. Фейк Нью Скорб. Мегаполисы пустеют. Как отмечают наблюдатели, после принудительного переселения олдбагов в эвакуационные зоны население самых больших городов планеты изрядно сократилось.